Глава 17 Теперь Джоселин помедлила у ворот родительского дома, глядя на него с каким-то отвращением. Дом старого Клиффорда Пенхоллоу был чопорен, старомоден и лишен украшений, но тем не менее пользовался благосклонным вниманием туристов, приезжавших на остров летом, и даже удостоился чести попасть на почтовую открытку. Построили дом на косе, уходящие в Серебряную бухту. Скат крыши с одной стороны спускался почти до уровня земли. Окна были высокие и узкие. Почтенное строение окружала зеленая лужайка, прилизанная и не слишком обширная, предмет неустанных каждодневных забот Рэйчел Пенхоллоу. Справа жались друг другу деревья. Тополь, клен и три яблони, обнесенные невысокой аккуратной каменной оградой. Слева... Аккуратная калитка вела на аккуратный выгон, здесь все было аккуратным и чистым, где росло несколько плакучих ив. Миссис Клиффорд держала там корову. Позади тянулась ровная линия гавани, розовые штрихи песчаных дюн, а над ними подернутый дымкой закат. Десять лет этот дом был для Джоселин просто местом, где она существовала, живя на самом деле Странной внутренней жизнью грез и мечтаний. Больше ей ничего и не требовалось. Но сейчас она вдруг почувствовала непонятное отвращение к дому. Она никогда его особо не любила. Дом располагался в низине, а ей хотелось ветров и вида с холма. Она не спешила заходить. В окне гостиной Джоселин видела свою мать и тетю Рэйчел. Те, как обычно, спорили скорее всего, бронились. Только этим они и могли заниматься искренне и с воодушевлением. Ни в той, ни в другой не было испанской крови. Джоселин знала, что будет, если она войдет. Дамы примутся обсуждать прошедший день и каким-то образом взвалят на нее вину за свои обманутые надежды. Она не смогла бы вытерпеть этого, а потому повернула к выгону и, оказавшись за пределами видимости, пробралась через заросли шиповника к двери на кухню и оттуда поднялась в свою комнату. Со вздохом облегчения и усталости Джоселин опустилась на стул возле открытого окна. Эта внезапно навалившаяся усталость была для нее чем-то новым. Неужели таким навсегда и останется ее существование? Она годами не думала о будущем. О чем там думать? если будущего нет. Есть лишь настоящее и есть тайна, пылающая, словно огонь алтаря, которую она должна поддерживать, как преданная жрица. Но сейчас Джоселин задумалась о будущем, в котором останутся лишь две пожилые, вечно ссорящиеся женщины — тетя, желчная и скупая, и мать — вечно жалующаяся, что она старается всем услужить и угодить, но никто этого не ценит. Милли, веселая, легкомысленная Милли, была далеко с тех пор, как вышла замуж и уехала. Тогда и ее отъезд стал для Джоселин облегчением, потому что сестра считала ее дурочкой. Но сейчас Джоселин скучала по смеху Милли, как все здесь мертво и безмолвно. А там, наверху, В Тривуфе гуляют ветра. Там всегда ветрено. С того места, где она сидела, хорошо просматривались все выступы и впадины на склонах холма в зареве краснодымчатого заката. Милая ферма, которой она до сих пор любовалась по-хозяйски, когда зимними вечерами смотрела на луну, зацепившуюся за заснеженную вершину холма, или на осенние звезды над туманными урожайными нивами. Над холмом... Проплывало облако, похожее на женщину с длинными, вьющимися на ветру, влажными волосами. Она подумала о Полин Дарк, которая до сих пор любит Хью. Правда ли, что его семья хочет, чтобы он получил развод в Штатах? Неужели Полин когда-нибудь станет хозяйкой Тривуфа? Полин с ее хитрой, злой улыбкой, притворно застенчивая, как кошка. При этой мысли Джоселин ощутила приступ тоски. Тривуф принадлежит ей, и только ей, хоть она никогда и не сможет унаследовать ферму. Хью не приведет, не сможет привести другую женщину в ее Джоселин дом. Это было бы кощунством. Джоселин снова задрожала. Она с горечью поняла, что ее весна подходит к концу. Она уже не молода. И что получила от жизни? Один прохладный, безразличный поцелуй в щеку, которые с тех пор не касались ничьей губы. За этот поцелуй она отдала свою душу. Не утруждая себя любезностями вроде стука в дверь, вошла тетя Рейчел, заплаканная, с покрасневшим от слез кончиком длинного носа, но не безутешная. По крайней мере, Мерси Пенхоллу не досталась бутыль с водой из Иордана, хвала небесам. Она, Рэйчел Пенхоллоу, по-прежнему единственная в клане, у кого имеется такая бутыль. Пенни Дарк не в счет. Мужчины не понимают истинной ценности подобных святынь. «Что ты думаешь о сегодняшнем дне, Джоселин?» «Думаю, он был забавным», — рассеянно отозвалась племянница. Тетя Рэйчел уставилась на нее. «Забавным? Она-то считала, что день был ужасным», «Скандальным? Забавным. Надо же такое придумать. У нас не было шансов получить кувшин. Я сказала об этом твоей матери еще перед приемом. А сейчас их еще меньше. Дэнди Дарк и миссис Конрад — кузены. Если бы ты не была такой опрометчивой...» Джоселин вздрогнула. «Как всегда, когда тетя Рэйчел пеняла племянница за ее поступок». Джоселин всегда ненавидела тетю и с удовольствием думала, что если б захотела, могла легко сбить с нее спесь. Сокрушить тетю Рейчел с ее убогой гордостью, которая зиждется на обладании иорданской водой, одной из нескольких бутылей, распроданных с выгодой странствующим миссионерам. Тогда его товаром соблазнились только тетя и Теодор Дарк. Тетина бутыль красовалась в центре каминной полки и Рэйчел каждый день благоговейно стирала с нее пыль. Однажды маленькая Джоселин осталась одна в гостиной. Отважно забравшись на стул, она взяла бутыль в руки, красивую с граненой пробкой и атласной голубой лентой, которой Рэйчел любовно обвязала горлышко. Сосуд выпал из рук Джоселин. К счастью, он упал на мягкие, выпуклые бархатные розы, одного из знаменитых ковриков, которые миссис Клиффорд вязала крючком, и потому не разбился. Но пробка выпала, и прежде чем Джоселин успела схватить бутыль, вся бесценная иорданская вода вылилась. В первый миг Джоселин похолодела от ужаса, но даже в возрасте десяти лет она не верила, что в этой воде есть что-то особенное или священное. Слишком хорошо она понимала смысл саркастических замечаний отца. Однако девочка также представляла себе, что станется с тетей Рейчел, когда она все узнает. И тут Джоселин в голову пришла забавная мысль. К счастью, она была дома одна. Джоселин пошла на кухню и осторожно наполнила бутыль водой из кухонного ведра. Вода выглядела точно так же, как и орданская. Тетя Рейчел не заметила разницы. Джоселин не созналась ни единой душе, скорее ради спокойствия тети Рейчел, чем ради собственного блага. Эта бутыль с поддельной водой из Иордана была единственной вещью, которая придавала хоть какой-то смысл жизни тети Рейчел. Единственной вещью, которую она любила, ее идолом. Впрочем, тетя бы ужаснулась, Если бы ей сказали что-либо подобное. Что касается Джоселин, то она едва ли смогла бы выносить тетю Рэйчел с этим ее видом жертвы и мученицы, если б не секрет, отдающий старую деву в полную власть племянницы, Куда ты поставила пузырек с маслом святого Иакова, когда убирала кладовую? Спросила тетя Рэйчел. Я хочу натереть суставы, будет дождь. Мне не следовало снимать теплое белье. «Тело следует греть фланелью до конца июня». Джоселин молча вышла и принесла масло.